Было за полночь. Дозорный на палубе упал перед Ахмедом 71 час на колени и затрепетал. Я знаю, что я видел о достойной валли! Простонал дозорный. И другие тоже его видели. Оно поднялось из воды и погналось за нашим кораблем! Чудовище! Ахмед недоверчиво посмотрел на капитана. Тот в ответ пожал плечами. «Кто знает, что скрывается на дне морском валле. «И оно дышало!» – простонал дозорный. «Оно так выдохнуло, как будто у него в утробе тысяча тысяч нужников, а потом оно заговорило!» «В самом деле?» – Ахмед вздёрнул бровь. «Весьма необычно. И что же оно сказала? «Я не понял!» Лицо моряка исказилось, он отчаянно пытался изобразить незнакомые звуки – «Что-то вроде...» Он взглотнул. «А снаружи оно куда лучше, чем внутри, правда, сержант?» Ахмед уставился на него. «И как ты это истолковал?» Спросил он. «Я не знаю, как это истолковать, Валли!» «Ты ведь недолго пробыл в Ангмор парке. «Совсем недолго, Валли!» «Можешь возвращаться на свой пост!» Человек неверной походкой поспешил с глаз долой. «Мы сбавили скорость, Валли!» сообщил капитан. «Может, это морское чудовище хватает нас за киль?» «Вам угодно шутить, господин, но кто знает, какие глубины растревожила внезапно поднявшаяся из пучин новая земля!» «Я должен проверить сам!» решил Ахмед 71 первый час. Он в одиночку двинулся к корме. Темные воды чмокались и плескались. Волна в кельваторе отливала фосфорицирующим блеском. Он смотрел долго. Люди, не умеющие смотреть, не выживают долго в пустыне, где тень в лунном свете может быть тенью, а может оказаться кем-то, жаждущим помочь вам отправиться на небеса. Дрыгов судьба частенько сводит с тенями именно последнего типа. Изначально они не называли себя дрыгами. хотя позже из гордости приняли это имя. Слово переводилось как «враг» — враг кому угодно. А если поблизости нет никого из чужих, значит враг своим. Он прищурился. Ему показалось, что примерно в сотни ярдов за кораблем вырисовывается темный силуэт чего-то продолговатого с очень низкой осадкой. Волны разбивались там, где волнам разбиваться не следовало. Выглядело все так, как будто за судном плыл риф. Очень интересно. Ахмед 71 первый час не был человеком суеверным, скорее его можно было назвать себе верным, что выделяло его из людской толпы. То есть он не верил в вещи, в которые верят все, и которые тем не менее очень далеки от истины. Вместо этого он верил в вещи, которые были истинными и в которые никто другой не верил. Таких истин было множество, и они варьировались от «лучше не лезть и все само собой исправиться» до «иногда вещи просто случаются». В настоящий момент он не был склонен верить в морских чудовищ, особенно в тех из них, что бегло говорят на Анкморпорском. Но это не ослабляло его веры в то, что на свете есть много такого, о чем он не имеет ни малейшего понятия. В отдалении маячили огни корабля. Корабль упорно следовал за ними в отдалении. А вот это действительно вселяло тревогу. Во мраке Ахмед 71-й час потянулся через плечо и обхватил рукоятку своего меча. Над головой скрипел на ветру грот.